Уединившись в своей каюте на борту советского Иванова, капитан Григорий Суслив закончил шифровку срочного сообщения, сделал глоток водки и перечел радиограмму. Иванов в центру. Артур сообщает, что папки могут быть поддельными. Его друг передаст мне сегодня вечером копии. Рад сообщить, что друг Артура перехватил также информацию об авианосце. Рекомендую немедленно дать ему премию. Дополнительные копии, посланные мной по почте в Бангкок для отправки ДИП-почтой, а также, на всякий случай, в Лондон и Берлин. Удовлетворенно он положил книжечки с кодами обратно в сейф и запер его. Потом снял трубку телефона. Дежурный радиста ко мне и первого помощника. Суслив отодвинул задвижку на двери, вернулся к столу и стал смотреть в иллюминатор через гавань на авианосец. Заметив проходящую мимо прогулочную яхту, он узнал в ней морскую ведьму — От нечего делать Сусли взял в руки бинокль и навел фокус. На корме он увидел за столиком Горнта какую-то девушку и мужчину, сидевшего к нему спиной. С огромной завистью он оглядел в бинокль всю яхту. «Понимает толк в жизни этот ублюдок. Какая красавица! Вот бы мне иметь такую на Каспии, в Баку!» «Почему бы и нет?» — сказал он себе, провожая морскую ведьму взглядом после стольких лет честного служения делу. «У многих комиссаров из высшего эшелона есть яхты». Бинокль снова скользнул по группе людей. Снизу поднялась еще одна девушка, азиатская красотка, но тут послышался вежливый стук в дверь. «Добрый вечер», — поздоровался радист. Приняв радиограмму, он расписался за нее. «Отошлите сейчас же». «Слушаюсь». Явился первый помощник Василий Бородинов. Крепкий, симпатичный мужчина, 30 с лишним лет, капитан КГБ, выпускник факультета разведки Владивостокского университета с дипломом судоводителя. «Да, товарищ капитан». Суслив передал ему расшифрованную радиограмму из стопки на столе. В ней говорилось первому помощнику Василию Бородинову принять обязанности Дмитрия Меткина как комиссара Иванова. За капитаном Сусливым остается вся полнота командования на всех уровнях до последующих распоряжений. «Поздравляю», — сказал Суслив. Бородинов расплылся в улыбке. «Спасибо, капитан». «Какие будут распоряжения?» Суслив протянул ему ключ от сейфа. «Если мне не удастся выйти на контакт с вами, или я не вернусь завтрак к полуночи, откроешь сейф. Инструкции в пакете с пометкой «Чрезвычайная ситуация номер один». Там сказано, как действовать дальше. Теперь...» Он передал запечатанный конверт. «Здесь два номера телефона, по которым меня можно найти. Откроешь лишь в крайнем случае. Очень хорошо». На лице у Бородинова выступили капельки пота. — Волноваться не нужно. Ты вполне можешь принять на себя командование. Надеюсь, этого не понадобится. Григорий Суслив рассмеялся. — Я тоже на это надеюсь, мой юный друг. — Прошу садиться. Он налил две рюмки водки. — Ты заслужил повышение. — Спасибо. Бородинов засмеялся. Что случилось с Меткиным? Первое. Он совершил глупую, ненужную ошибку. Дальше его предали. Или он сам себя выдал. Или ему на хвост сел этот реклята С. Ай, который его и схватил. «Или его прищучила ЦРУ. В любом случае, бедному дролею не следовало превышать свои полномочия и подвергать себя такой опасности. Глупо рисковать собой, не говоря уж о безопасности нас всех. Глупо. Первый помощник нервно поежился в кресле. «Как вы планируете действовать?» «Все отрицать. И ничего сейчас не предпринимать. Мы должны выйти в море в полночь, во вторник. Этого плана и будем придерживаться». Бородинов напряженно смотрел в иллюминатор на авианосец. «Жаль, с этим материалом мы значительно продвинулись бы вперед. С каким это материалом прищурился Суслив? Разве вы не знали, капитан? Перед уходом бедняга Дмитрий шепнул, что, по его сведениям, на сей раз мы должны получить невероятную информацию, копию наставления к системе наведения и грузового манифеста их вооружений, в том числе ядерных боеприпасов. Именно поэтому он и пошел сам». Это был слишком важный материал, чтобы доверить его обычному курьеру. Должен признаться, я предложил ему пойти вместо него. Суслив был потрясен тем, что Меткин кому-то доверял секретную информацию, но не показал виду. Откуда он узнал? Первый помощник пожал плечами, он не сказал. Полагаю, от того самого американского матроса, когда принимал звонок в телефонной кабине, чтобы организовать закладку. Бородинов вытер каплю пота. Они расколят его? Да? О, Да! С готовностью ответил Суслив, желая, чтобы подчиненный проникся уверенностью. «Они могут расколоть любого. Вот почему мы должны быть готовы». Он потрогал небольшую выпуклость от капсулы с ядом в кончике Лацкана, и Бородинов поежился. «Лучше, чтобы это произошло быстро. Ублюдки! Должно быть, они вышли на него по наводке, расхватили, прежде чем он успел что-то сделать. Ужасно! Звери они все! А... А, -а. а Дмитрий что-нибудь еще говорил? До того, как ушел? Нет. Только что надеется, как и все». На несколько недель отпуска хотел навестить семью в своем любимом Крыму. Довольный тем, что следы заметены, Суслив пожал плечами. Ужасно жалко. Он мне так нравился. Да, и так обидно, ведь до пенсии ему оставалось всего ничего. Хороший был человек, хоть и совершил такую ошибку. Что они с ним сделают? Суслив подумал не показать ли Бородинову одну из остальных расшифрованных радиограмм на столе, где в частности говорилось, сообщите Артуру, что в ответ на его просьбу о применении срочного мероприятия номер один в отношении предателя Меткина отдан приказ о немедленном перехвате в Бомбее. А надо ли выдавать эту информацию, сомнился он. Чем меньше Бородинов знает, тем лучше. Он просто исчезнет, пока мы не поймаем какую-нибудь их крупную рыбу, чтобы организовать обмен. КГБ свои в беде не бросает. Лицемерно добавил он, не веря в это и понимая, что молодой человек тоже не верит, но... Не сказать так было нельзя, политика. «Меня им обменять придется», — удовлетворенно рассудил он, — «и очень быстро. Мне известно слишком много тайн. Они — моя единственная защита. Если бы не это приказ о применении ко мне срочного мероприятия номер один поступил бы немедленно как в случае с Меткиным. На их месте я сделал бы так же. А смогу ли я закусить лацкан? Или оплашаю как этот тупой подонок. По всему телу пробежала дрожь, не знаю. Он глотнул водки. Она показалась такой хорошей на вкус. Не хочется умирать. Слишком славно все в этой жизни. Вы снова на берег, товарищ капитан? Да. Суслив сосредоточился. Он передал молодому человеку напечатанное и подписанное им распоряжение. Командуешь теперь ты. Вот приказ. Повесь на мостике. Спасибо, зав... Бородинов осекся, потому что... Ожила внутренняя корабельная связь и торопливый голос затраторил. Говорит мостик, главному трапу подъезжают две полицейские машины, в них полно людей. Суслив и Бородинов побледнели. Их около дюжины. Что нам делать? Остановить их? Не разрешать подняться на борт? Что? Суслив щелкнул приключательной передачу. Ничего не предпринимать, подумав, он включил громкую связь на корабле. Всему экипажу тревога, красная тревога. Этот приказ значил, на борт поднимаются посетители с недружественными намерениями, радиорубки и радарному посту, поставить на взвод устройство самоликвидации на всей секретной технике. Он выключил связь и... зашипел на Бородинова. «Отойду на палубу, спустись по трапу, поприветствуй их, задержи минут на пять, а потом пригласи на борт главных. Только их, если получится, давай!» Но ведь они не посмеют подняться на борт. Для обыска перехвати их нужа. Бородинов вылетел из каюты. Только оставшись один суслив взвел устройство самоликвидации на своем сейфе. Теперь, если кто-то, кроме него, попытается открыть сейф, зажигательная смесь из этого устройства уничтожит все, что есть внутри. Он пытался успокоиться и не паниковать. Думай. Все ли предусмотрено на случай внезапного обыска? Да. Да. Мы раз десять отрабатывали порядок действий по красной тревоге. Но черт бы побрал Роджера, Кросса и Артура! Какого дьявола мы не получили предупреждения? Может, Артур схвачен или Роджер? Христос! Пусть это будет не Роджер! Чтоб ап Взгляд упал на кипу зашифрованных и расшифрованных радиограмм. Он лихорадочно сгреб их, и кинул в пепельницу, проклиная себя за то, что не сделал этого раньше, а теперь хватит ли времени. Трясущимися пальцами он нашарил зажигалку, черкнул ей, и в этот самый момент раздался треск. Включилась корабельная связь. «Двое поднимаются на борт вместе с Бородиновым, два человека, остальные внизу. Хорошо, задержите их, я выхожу на палубу». Выругавшись Суслив, погасил пламя и засунул радиограммы в карман. Схватил полупустую бутылку водки, глубоко вздохнул и с широкой улыбкой вышел на палубу. «А, добро пожаловать на борт! Что случилось, а?» Проговорил он, чуть глотая слова, как того требовала его легенда, недалекого добряка, вечно под хмельком. «Что-нибудь с кем-то из моего экипажа, суперинтендент Армстронг?» «Это мистер Сунь. Можно переговорить с вами?» Сказал Армстронг. «Конечно, конечно!» — произнес Суслив, сделанный веселостью. Этого китайца он раньше не видел. Холодный взгляд, исполненный ненависти землистое лицо. «Прошу за мной». Пригласил он и добавил по-русски Бородинову, который прекрасно говорил по-английски. «Ты тоже». Потом снова обратился к Армстронгу, продолжая изображать хорошее настроение. «Кто будет победителем в пятом забеге?» «Суперинтендент». «Хотел бы я знать, сэр». Суслив провел полицейских в небольшую кают-компанию рядом со своей каютой, «Садитесь, садитесь. Разрешите предложить чаю или водки?» «Вахтяны! Чаю и водки!» И то, и другое быстро принесли. Суслив широким жестом, разлил водку, хотя оба полицейских вежливо отказались. «Прозит!» — добродушно улыбнулся он. «Ну и что же случилось? Похоже, один человек из вашего экипажа занимался шпионской деятельностью, направленной против правительства Ее Величества», — вежливо сообщил Армстронг. Это не может быть, товарищ!» «Зачем такие шутки, а?» Он задержан. Правительство Ее Величества действительно весьма огорчено. «Это мирное торговое судно. Вы знаете нас уже много лет. Ваш суперинтендент Кросс следит за нами не первый год. Мы шпионажем не занимаемся. Сколько членов экипажа сейчас на берегу, сэр?» «Шестеро». «Послушайте, мне неприятности не нужны. У меня их и так в этом рейсе хватает». «Ни в чем не повинный моряк убит низве...» «Ах, да, покойный майор КГБ Юрий Бакян». Ему очень не повезло. Суслив изобразил сдерживаемый гнев. Его звали Варанский. Я ничего не знаю ни о каком майоре. О ком вы говорите? Я ничего об этом не знаю. Ничего, конечно. Ну, а когда ваши матросы вернутся из увольнения, сэр, завтра к закату? — Где они сейчас? — На берегу. — В увольнении, — усмехнулся Суслив. — Наверное, с какой-нибудь девицей или в баре. Где им еще быть с девицей, а? — И прекрасно проводят время, — Прекрасно проводят время не все, — сухо заметил Армстронг. По крайней мере, одному из них приходится сейчас далеко не сладко. Суслив смотрел на него и злорадствовал. «Блефуешь? Не выйдет?» «Меткина больше нет». «Да полно вам, суперинтендент!» «Ничего я не знаю ни о каком шпионаже». Армстронг выложил на стол фотографии размером 8 на 10. На одной из них Меткин шел в ресторан, на другой его... Задерживали, на третьей заталкивали в черную — Марию. И еще снимок анфас, лицо, охваченное ужасом. «Христос!» — ахнул Суслив превосходно, играя свою роль. «Дмитрий, не может быть! Еще один незаконный арест! Я поставлю мое прави...» «Ваше правительство уже поставлено в известность через посла в Лондоне. Майор Николай Леонов признался в шпионской деятельности». Теперь Суслив был потрясен по-настоящему. Он и предположить не мог, что Меткин расколется так быстро. Кто? Как вы сказали? — Майор Николай Леонов из вашего КГБ, — вздохнул Армстронг. — Это его настоящее имя и звание. Он был политическим комиссаром на вашем судне. — Да, да, это верно, но его... Его имя Меткин. Дмитрий Меткин. Вот как? Вы не против, если мы проведем обыск на судне, осведомился Армстронг, вставая. Суслев пришел в ужас. Бородин тоже. О, конечно, я против, произнес, запинаясь Суслев. Да, суперинтендант, извините, но я заявляю официальный протест и дол. А с чего бы вам протестовать, если ваш корабль мирное торговое судно и шпионажем не занимается? Мы находимся под защитой международного права. Если у вас нет ордера на обыск, то Армстронг сунул руку в карман, и душа суслива ушла в пятки. Официальному ордеру он обязан будет подчиниться, и тогда все кончено, потому что улик найдется гораздо больше, чем эти полицейские могли даже надеяться. Должно быть, им выболтал что-то важное, этот проклятый сукин сын Меткин. Из горла рвался яростный вопль, а радиограммы, зашифрованные и расшифрованные, жгли карман. Лицо суслива побелело. Бородинов застыл без движения. Армстронг вынул руку из кармана, в ней была лишь пачка сигарет. Остановившееся сердце Суслива снова забилось, хотя он еле справлялся с накатившей тошнотой. — Мать рябиц! — пробормотал он. — Что вы сказали, сэр? — Как ни в чем не бывало, — переспросил Армстронг. — Что-нибудь случилось? — Нет-нет, ничего. — Не желаете английскую сигарету? Суслив еле сдерживался, руки так и чесались вмазать наглому типу за то, что тот провел его. На лице и на спине выступил пот. Трясущимися пальцами он взял сигарету. — Все это... — Это ужасно, а? Шпионаж, обыски, угрозы. — Да. Может быть, вы окажете нам любезность и уйдете завтра, а не во вторник? — Это невозможно. — На что? Травит как крыс? — взвел Суслив, еще не решив, как далеко стоит заходить. — Мне придется поставить в известность мое правительство, и пожалуйста. «И сделайте одолжение. Сообщите, что при осуществлении шпионской деятельности задержан майор КГБ Леонов и что ему предъявлено обвинение в соответствии с законом о неразглашении государственной тайны». Суслип утер с лица пот, стараясь оставаться спокойным. Только понимание того, что Меткин, по всей вероятности, мертв, помогало сохранить присутствие духа. Но что еще?» — он успел рассказать. Рвался изнутри крик. «Что еще?» — он перевел взгляд на стоявшего рядом бледного Бородинова. «Вы кто?» Резко спросил Армстронг, перехватив этот взгляд. Первый помощник Бородинов, произнес русский сдавленным голосом. Кто новый комиссар, капитан Суслив? Кто назначен вместо мистера Леонова? Кто старший партийный руководитель на судне? Лицо Бородинова стало пепельным, а Суслив был рад, что часть давления переместилась на кого-то другого. Ну так кто же он? буркнул Суслив. Первый помощник Бородинов. Армстронг тут же устремил ледяной взгляд на Бородинова. Назовите, пожалуйста, ваше полное имя. «Василий Бородинов. Первый помощник», — запинаясь, произнес тот. «Очень хорошо, мистер Бородинов. Вы отвечаете за то, чтобы судно вышло в море самое позднее, в полночь воскресенья. Я официально предупреждаю, что у полиции есть основания опасаться нападения на вас. Триад» китайских бандитов. Ходят слухи, что оно намечено на раннее утро понедельника, сразу после полуночи. Слухи ходят упорные, очень упорные. В Гонконге полно китайских бандитов, а русские отняли у китайцев немало их земли. Мы опасаемся за вашу безопасность и здоровье, полагаю, это политическое, а? Да-да, я понимаю. Бородинов сделался мертвенно бледен. Но как же, как же ремонт, начал Суслив. Если рем, Пожалуйста, постарайтесь, чтобы он был закончен, капитан. Вам будет предоставлена дополнительная помощь или буксир, чтобы выйти из территориальных вод Гонконга, если потребуется. Ах да. И не будете ли вы так любезно явиться в главное управление полиции в воскресенье в 10 утра, извините, что в выходной день. Что? побледнел Суслев. Вот официальное приглашение. Армстронг вручил ему повестку. Взяв ее, Суслив начал читать. Армстронг тем временем вынул второй бланк и вписал туда имя Бородинова. А это вам, комиссар Бородинов? И он сунул бланк в руки русскому. «Предлагаю больше никого из экипажа на берег не отпускать, за исключением вас двоих, разумеется, и немедленно отозвать на судно всех, кто находится в увольнении. Уверен, что дел у вас предостаточно. До свидания». Бросив эти последние слова так неожиданно, что русские вздрогнули, он поднялся и вышел из кают-компании, закрыв за собой дверь. Наступила оглушительная тишина. Малькольм Сунь встал и, не торопясь, направился к двери. Суслив тоже вскочил и хотел было последовать за ним, но остановился, потому что китаец вдруг резко повернулся к морякам. «Мы вас всех арестуем, всех!» Злобно проговорил он. «За что? Что мы такого сделали?» У Бородинова даже дыхание прихватило. «Мы не...» «За шпионаж! Вы же шпионы! Вы! КГБшники! Такими умниками себя считаете, мать рябиц!» «Убирайся! К чертям с моего корабля!» — прорычал Суслив. «Мы доберемся до вас всех!» Я не полицию имею в виду. Малькольм Сунь вдруг перешел на беглый русский. «Убирайтесь с нашей земли, гегемонисты! Китай на марше! Пусть мы потеряем пятьдесят, сто миллионов солдат! У нас все равно останется вдвое больше! Убирайтесь! Пока не поздно! Мы сотрем вас с лица земли!» — заорал Суслив. «Мы уничтожим ядерным ударом весь Китай! Мы во...» Он осекся. Малькольм Сунь смеялся ему в лицо. «Титьку твоей матери на твой ядерный удар! У нас теперь свое ядерное оружие!» «Только начните, заканчивать будем мы, а то размахались с оружием, кулаками, мечами, саралами!» Малькольм Сунь сбавил тон. «Убирайтесь вон из Китая, пока еще можете. Мы идем с востока, подобно Чингисхану, Мао Чанкайши, я, мои внуки, их внуки. Мы идем, и мы сметем вас с лица земли, и вернем все наши земли, все до единой». «Проваливай с моего корабля!» — усусливо взломило в груди. Ослепленной яростью он двинулся на своего мучителя, Бородинов тоже, ничуть не испугавшийся Малькольм Сунь, отступил на шаг. — Об твою мать, подонок! — и продолжил по-английски. — Ударь меня, я арестую тебя за нападение, а твой корабль будет задержан. Русским пришлось приложить немалые усилия, чтобы сдержаться. Задыхаясь от ярости, Суслив засунул кулаки в карманы. — Пожалуйста, прошу вас, прошу вас уйти. Пожалуйста, Дзюни на тебя на твою мать! твоего отца и всех ваших советских говноедов-гегемонистов! Прошу, сейчас же уйти!» Распалившийся Сунь обругал их по-русски и заорал в ответ. «Мы идем с востока, как саранча!» Тут с палубы донеслась шумная перебранка, что-то глухо бухнуло. Он тут же повернулся и направился к двери. Остальные рванулись за ним. Охваченный ужасом Суслив увидел Армстронга, который стоял у входа в радиорубку, расположенную рядом с капитанской каютой. Дверь была широко открыта. На англичанина уставились двое перепуганных радистов и застывшие рядом вахтенные матросы. Из внутренности радиооборудования уже вился дымок. По красной тревоге старшему радисту предписывалось привести в действие систему самоликвидации секретного шифровального устройства, как только кто-то чужой откроет дверь или попытается взломать замок. Обернувшись, Армстронг оказался лицом к лицу сусливым. «А, капитан, простите, великодушно, споткнулся. Простите, ради бога, невинно проговорил он». Я думал, тут одно место, что, туалет. Я запнулся вот. Дверь открылась. Простите ради бога. Полицейский снова заглянул в радиорубку. Боже милостивый, здесь похоже пожар. Я сейчас же вызову пожарную команду. Малькольм, давай. Нет, нет. Запротестовал Суслив и рявкнул по-русски Бородинову и Вахтиным матросам: "Тушите огонь!" Рывком, вытащив руку из кармана, он подтолкнул Бородинова, чтобы тот вышел из оцепенения. Суслив не заметил, как обшлагом рукава зацепил одну из расшифрованных радиограмм, и она упала на палубу. Из-за пульта управления мудренным радиооборудованием валил дым. В руках у вахтенного матроса уже оказался огнетушитель. — Боже, милостивый, что же это могло произойти? — вопрошал Армстронг. — Вы уверены, что вам не нужна помощь? Нет, одни отблагодарю вас. От ярости лицо Суслива пошло пятнами. «Благодарю вас, суперинтендент!» «Я...» «Увидимся в воскресенье!» «До свидания, сэр!» «Пойдем, Малькольм!» В растущей суматохе Армстронг направился было к трапу, потом наклонился и не успел Суслив понять, в чем дело, как суперинтендент поднял какую-то бумажку и стал быстро спускаться на берег. Малькольм Сунь последовал за ним. Ошеломленный Суслив снова сунул руку в карман. Забыв про пожар, он метнулся к себе в каюту, чтобы проверить, какой радиограммы не хватает. Внизу, на пристани, у обоих трапов уже выстроились полукругом полицейские в форме. Армстронг опустился на заднее сиденье машины рядом с Синдерсом. Несмотря на темные круги под глазами и помятый костюм, шеф МА-6 был спокоен и бдителен. «Сработали вы прекрасно, и тот, и другой». «Да. Насколько я понимаю, связи у них теперь не будет примерно целые сутки. Да, сэр». С колотящимся сердцем Армстронг шарил в кармане, ища зажигалку. Синдерс наблюдал за Малькольмом Сунем, который садился за руль. «Что-то случилось?» — задумчиво спросил он, озадаченный выражением землистого лица. «Ничего-ничего особенного, сэр». Малькольм Сунь повернулся к нему, вся спина у китайца была мокрая от пота, сердце покалывало, и во рту до сих пор оставался тошнотворный привкус возбуждения, смешного, с яростью и страхом. Когда когда я старался задержать их, чтобы отвлечь внимание от суперинтендента, я... Они меня подзавели, два эти ублюдка, да? Каким образом? Ну, стали браниться, так что я... Я тоже сказал им пару ласковых. Сунь отвернулся и устроился поудобнее, чтобы избежать пронизывающего взгляда Синдерса. «Только поругался», — добавил он, стараясь не выдать голосом напряжения. «Жаль, что никто из них не ударил вас. Да-да, я был к этому готов». Синдерс бросил быстрый взгляд на Армстронга. Тот щелкнул зажигалкой, прикурил сигарету и стал в свете пламени изучать бумажку. Синдерс перевел взгляд вверх, на судно. Там у трапа стоял суслив и не сводил с них глаз. «Видать, он на самом деле сильно разозлился. Хорошо». На лице у Синдерса промелькнула улыбка. «Очень хорошо. Именно он с одобрения сэра Джеффри отдал приказ нанести внезапный визит на Иванов, чтобы попытаться лишить русских связей и самоуспокоенности, и тем самым оказать давление на Артура и агентов Севрина в надежде, что это заставит их проявить себя. И крота у нас в полиции, мрачно добавил сэр Джеффри, ведь Брайан Квок не может быть тем шпионом, о котором упоминается в бумагах. АМГ, не так ли? И Синдерс с ним согласился. Армстронг погасил зажигалку. После недолгого колебания он сказал, «Ты бы лучше собрал подразделение Майнкольм. Довольно уже тут околачиваться. Верно, мистер Синдерс? Да-да. Теперь можно уезжать». Сунь послушно вышел. Армстронг наблюдал за стоящим на палубе Сусливым. «Вы, э, вы читаете по-русски, сэр, да? Да, читаю. А что?» Армстронг передал ему бумажку, осторожно держа ее за края. Это выпало у Суслива из кармана. Синдерс также осторожно взял бумажку, не спуская, однако, глаз с Армстронга. «Вы не доверяете старшему агенту Суню?» Негромко спросил он. «Доверяю. О, да. Но китайцы есть китайцы. А это написано по-русски, и я по-русски читать не умею». Синдерс нахмурился. Через секунду он кивнул. При свете зажигалки он дважды внимательно пробежал глазами бумажку и вздохнул. Это сводка погоды, Роберт, жаль. Если только она не зашифрована, это лишь метеорологическая сводка. Он осторожно сложил бумагу по тем же сгибам. Ценность могут представлять отпечатки пальцев, возможно, это шифровка. На всякий случай я передам листок нашим шифровальщикам. Синдер снова устроился в машине поудобнее. В бумаге говорилось. Сообщите Артуру, что в ответ на его просьбу... Применить к предателю Меткину срочное мероприятие номер один отдан приказ о немедленном перехвате в Бомбее. Второе. Встреча с американцем перенесена на воскресенье. Третье и последнее. Папки АМГ остаются приоритетом номер один. Северин должен приложить максимум усилий, чтобы добиться успеха. Центр. Ну и что это за американец, гадал Синдерс. И кто должен встретиться с ним? Артур? Или кто-то другой? Капитан Суслив? Такой ли он безобидный, как кажется, и кто из американцев? Бартлетт, Челок, Бонастасию или кто-то еще? А может, Питер Марлоу, этот англо-американский писатель, всезнайка с его любопытными измышлениями? Вступали ли Бартлетт и Челок в контакт с Центром в июне этого года в Москве? Был или не был вместе с ними Питер Марлоу, который якобы случайно оказался там, где намечалась совершенно секретная встреча иностранных агентов. Или этот американец никакой не приезжий, а живет здесь, в Гонконге? Может, Роузмонд? Или Ленган? И тот, и другой прекрасно подошли бы. Есть над чем подумать. Например, кто этот четвертый? Кто это очень, очень важная персона, стоявшая над Филби? Куда ведут эти нити? «В книгу Перов Берка?» «Книга Перов. Книга Перов, баронетов и обладателей рыцарского звания. Авторитетный справочник по титулованным особам. Впервые издана сэром Джоном Берком в 1826 году. С 1847 года выпускается ежегодно». «Или, может быть, в чей-то замок или даже дворец?» Кто эта таинственная фрау Грессерхоф, которая приняла второй звонок Кернана, а потом растаяла в воздухе, как дым? И как быть с проклятыми папками? Как быть с проклятым АМГ и проклятым Данросом, который, черт побери, строит из себя умника?